былое куд Кут-кудах!» Профессор Сордус прохаживался между столами, бросая меткий взгляд на котелки, и отвешивал одно замечание за другим. «Господин Яном, если вы не собираетесь избавляться от осадка, то учтите, существует неиллюзорная вероятность, что у вашей птички гузно с клювом поменяются местами». Студенты нагревали и измельчали в каменных ступках Взвешивали на тонких весах с латунными чашечками, смешивали и процеживали, отсчитывая время на песочных часах и регулярно сверяясь с записями. Под котелками мерцали синим волшебные огоньки, давая необходимый жар без всякого дыма. «Так-так, Сейн, я не буду снижать вам оценку за бардак на рабочем столе. Лучше постою здесь и посмотрю, как вы снова судорожно пытаетесь что-то найти в вашем хаосе». Это само по себе доставит мне удовольствие. Сын не обратил внимания. Он считал, сейчас было важно не отвлекаться, гораздо важнее, чем прирекаться с напыщенным дураком-профессором. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать. Он аккуратно наполнял пузатую склянку готовым зельем из колбы, стараясь не пролить ни капли. «Позвольте поинтересоваться, над чем вы работаете, а то у меня от вашего беспорядка глаза разбегаются. Девять...» 9... Восемь. Семь. Пузырек наполнился практически до краев, и Сейн плотно закрыл его пробкой. Положил в чашу с водой, чтобы проверить, не пропускает ли воздух. Три. Два. Все. Я задал вам вопрос. Готово. Сейн протянул профессору зелье. Тот покрутил пузырек с прозрачной жидкостью в руках, посмотрел на свет, прищелкнул. Формулу. Сейн разгреб бумаги на столе, открыл тетрадь на нужной странице и показал Сордусу. Палец с коротким, щербатым ногтем заскользил по строчкам. «Ох, и намудрили же! Погодите! Глаза меня не обманывают?» Ноготь уткнулся в сокращение на одном из мертвых имперских языков. «Вы выбрали в качестве птицы курицу?» «Ее единственное удалось стабилизировать в моем варианте». Начал было оправдываться Сейн, но профессор уже не слушал. «Кто мне ответит, почему мы не превращаем человека в курицу?» «Конечно, Алиция, прошу!» «Зубрилка!» Процедил Сейн едва слышно. Девушка аккуратно разгладила мантию на боках, то ли вытирая вспотевшие от волнения ладони, то ли действительно заметив там какую-то складку, и заговорила, подняв взгляд к потолку. Перед каждым предложением... Она набирала побольше воздуха в грудь, раздуваясь как жаба. Чтобы удерживать в себе человеческое сознание, подходит мозг не каждого существа. Если превратить человека в такое существо, оно не сможет себя контролировать, утратит способность четко мыслить и полностью отдаться во власть инстинктов. К таким существам относятся некоторые виды птиц. В частности, сойки, курицы, гуси, горлицы серые, совы и другие а также почти все холоднокровные, например, рыбы и некоторые представители... — Спасибо, Алиция. Достаточно. Задание было сварить оборотное зелье в птицу, — выпалил Сейн. — Курица все еще птица. Зелье работает. — С такой логикой трудно спорить, — сказал профессор с усмешкой. — Но почему не выбрать птицу, как это делают все? — Потому что у меня зелье не как у всех. Дочитайте да формулу. Сорду схмыкнул, но вновь опустил глаза к тетрадке. Это часть лишняя. Ткнул он в страницу спустя мгновение. Здесь хватит одного цитринитаса. Не понимаю, зачем столько намешано. Мне показалось, я что-то нашел. Признался Сейн под взглядами остальных студентов. Показалось, я что-то нашел. Особая комбинация трех основных заклинаний, если не заменяет, то приближает к четвертому. Профессор вздохнул. «Когда мне уже удастся выбить у вас из головы мысли о Рубедо? Неужели вы думаете, что сотни алхимиков до вас не пытались его найти? Их всех постигла неудача. А они, в отличие от вас, уже многое умели и знали, что делают. К тому же я решительно не понимаю, зачем Рубедо в простом оборотном зелье». «Это не простое зелье. Это готовое заклинание в стекле. Чтобы сработало, нужно просто открыть пробку». Или разбить флакон? «Зелье, которое не надо пить или втирать?» Сказал Сордус раздраженно. «Какая чепуха! Итак, если я открою флакон, то превращусь в курицу. Или вы тоже? На каком расстоянии оно действует? Расскажите, очень интересно!» Сэнт суетливо бросился перебирать исписанные формулами бумаги на столе. Потом забрал у профессора тетрадь, пролистал несколько страниц к началу, снова вернулся к уже открытой. «Сейчас. Я где-то пытался рассчитать». «Пытался? То есть вы не знаете? Я третий год учу вас все делать правильно. Когда алхимик варит зелье, он не просто так учитывает того, кто это зелье будет пить. Пол, возраст, примерную массу тела. На что вы опирались в своих расчетах?» «Наитие меня еще не подводило». «Наитие!» Сордус скривился, будто слово горчило у него на языке. «По наитию вы можете коров в темноте доить». «Я еще раз спрашиваю, если мы откроем пузырек сейчас, сколько студентов в этом кабинете превратятся в кур? А сколько умрут, обернувшись лишь наполовину?» Сейн молчал, добыл да и сжимая челюсти. «У меня есть ответ. Нисколько. Ваша формула полна ошибок. Она испорчена. В кое то веки хотел похвалить вас за то, что управились раньше других». А вы приносите мне какую-то, с вашего позволения, бурду, пренебрегая не только соображениями безопасности, но и всеми моими уроками. — Зелье работает, — твердо повторил Сейн. — У вас есть готовые формулы. Все, что вам нужно, — это пользоваться самым главным котелком, тем, что у вас на плечах, и делать все по правилам. Но даже эта работа для самодовольного выскочки вроде вас слишком... Сейну надоело выслушивать. Он забрал со стола свое зелье и шагнул к выходу. Столько времени он терпел все эти пыльные, фолианты, бесконечную зубрежку, формулы, пока однажды не обнаружил, что, несмотря на ограниченность, всего тремя заклинаниями алхимия самая гибкая из всех дисциплин в академии. И тогда он пересилил себя, нырнул в учебу с головой, но уже с другим взглядом и со жгучим желанием создать нечто свое. Он искал ответы на вопросы, над которыми уже веками никто не ломал голову. А нужно было спросить себя всего об одном — кто это вообще оценит? Вернитесь к столу сейчас же, догнал его требовательный голос профессора. И сварите то, что я вам скажу. Ага, буркнул Сэйн, переступая порог и швырнул флакончик через плечо. Звон стекла за спиной поставил точку в разговоре, и кабинет наполнился куда-то ним пернатых глоток.